85. Почти под самым моим окном остановился «Пикассо Ситроен» такси. Я к ним привыкла. Вечером у гостиницы часто тормозат такси привозят туристов, которые приезжают на вокзал на последним парижским поездом. Багажник у них всегда набит чемоданами. Разумеется, к машине подбежал Нептун. Как же без него? Обычно из задней дверцы такси высыпает детишки, и Нептун их радостно встречает. Тоже привык. Но на сей раз ему не повезло, детей в такси не оказалось, только один пожилой мужчина, даже старик. И без чемодана. Хм, странно. Перед стариком остановился Нептун. Тот наклонился и стал ласково гладить моего пса, словно встретил старого друга. Господи, это не может быть. Всё завертелось у меня перед глазами, сердце запрыгало в груди. это не может быть. Я наклонилась ниже, но не для того, чтобы выпасть из окна, но уж нет. Меня окатило тёплой волной. Мгновенно вспомнилось, как я стояла у окна в другом доме, в розовом доме Моне. Это было в другой жизни. Рядом со мной стоял невероятно привлекательный мужчина. Я говорила ему странные слова. Раньше я даже не догадывалась, что способных произнести, они звучали как стихи Арагона. Я запомнил их наизусть. Я с первого взгляда влюбилась в ваш тайгер-триумф. Потом я засмеялась и добавила «И в то, как вы гладите Нептуна». Я еще чуть ниже высунулась из окна, прислушалась к его голосу. Он почти не изменился, хотя прошло без малого пятьдесят лет. «Нептун, старина, как же я рад тебя видеть, как я рад, что ты жив и здоров». Я вернулась в комнату и прислонилась к стене. в Сердце колотилось, как ненормальное. Я пыталась успокоиться, пыталась рассуждать трезво. Прощай навсегда. Больше я никогда не видела Лоренца Серенака. Инспектор Лоренц Серенак оказался не просто хорошим, а выдающимся сыщиком. В конце 63-го, через несколько месяцев после завершения дела марваля я узнала от Сильвия Беноведиша, что лоренс попросил перевода... Квебек как будто спешил удрать на другой конец земли. Я тогда решила, что он бежит от меня. На самом деле он бежал от смертоносного безумия жак Именно в Канаде к нему приклеилось прозвище, образованное от его имени ларантен В Квебеке, в долине реки Святого Лаврентия, все, от Монреаля до Оттавы, стали величать его Лорантеном. Ничего удивительного, канадским коллегам показалось естественным переделать оксетянское имя Лоренс в чисто квебекское Лорантен. Из газет я узнала, что в 1985-м, после громкого ограбления музея мармотан из которого были украдены шедевры Клода Моне, Лоренс вернулся в Вернон и снова возглавил полицейский комиссариат города. В тех же газетах напечатали его фотографию. Разумеется, я его сразу узнала. Несмотря на то, что Лорен Сиренак превратился в комиссара Лорантена, Амаду Канди даже рассказывал мне, что за время двадцатилетнего отсутствия Сиренака никто не посмел снять со стен его кабинете, висевшие там репродукции картин, орликина Сезана и рыжеволосую женщину Тулус Латрека. Я дрожала, как лист на ветру. Я не смела приблизиться к окну. Зачем Лорен сюда приехал? Всё это не имеет никакого смысла. Стоп, надо навести порядок в мыслях. Я металась по своей комнате. Что здесь делает лоренс Ясно, что он тут не случайно. Я бросилась к зеркалу, ноги сами поднесли меня к нему. Внизу раздался стук в дверь. Меня охватила паника. Как девчонку-подростка которую, влюблённый в неё парень, застал выходящий из души, Господи. «Да чего же я сейчас должна быть смешна?» В голове мелькнула краткая мысль у Патрисы и Марваль. «Я беда Мэри, вдова Жерома Марваля. Она рыдала у меня в объятиях какой нибудь неделю назад. Жизнь меняет людей, и иногда к лучшему. Неужели это Мэри позвонила Лоренсу?» навела его на след. Подсказала, где искать правду. Ужасную правду. Как же мне во всем этом разобраться? Времени совсем нет. Стук внизу повторился. Господи, боже мой! Из зеркала на меня осмотрело холодное морщинистое лицо, волосы покрывала черная косынка, которую я уже давно не снимаю. Мегера! Злая ведьма. Я не могу, не могу, не могу ему открыть. Дверь, ведущая в башню, открылась. Но я услышал ее скрип. Правильно, я ведь ее не заперла. Не хотела осложнять жизнь тем, кто придет забирать мое тело. Вот идиотка. С лестницы донесся голос. Нептун, дружище, мне кажется, тебе лучше остаться внизу не уверен, что тебе разрешают подниматься наверх. Господи, господи! Я сорвала с головы черную косынку, волосы каскадом упали на плечи, я двигалась быстро-быстро. На сей раз я приказывала своим ногам, они слушались меня, как миленькие, попробовали бы взбрыкнуть». Я выдвинула второй ящик буфета и стала рыться в куче старых пуговиц, катушек, ниток, напёрстков, игольниц. Уколола палец, но даже не заметила этого. Я знаю, они должны быть здесь. Трясущимися пальцами я схватила две серебристые ленты. В голове одна за другой стремительно проносились картины. Вот Поль сидит во дворе мельницы на вишневом дереве. Вот он отцепляет серебристые ленты и преподносит их мне, своей принцессе. Я в первый раз целую его и даю клятву, что буду носить эти ленты всю свою жизнь. Вот много лет спустя Лоренс гладит мои волосы, в которые вплетены те же ленты. Господи, я должна собраться с мыслями. Я снова подбежала к зеркалу. Честное слово, я к нему подбежала, я вас не обманываю. Дрожая торопясь, я собрала волосы в пучок и повязала поверх него ленты. и засмеялась нервным смехом. Прическа достойная принцессы, как говорил когда-то Поль. Прическа достойная принцессы. Я точно сошла с ума. Шаги приближались. Раздался стук в дверь. На сей раз дверь моей комнаты. Слишком рано. Я даже не повернулась к двери. Рано, я еще не готова. Стук повторился, мягкий, но настойчивый. «Стефани?» Я узнала голос Лоренса. Он остался почти тем же. Может, стал чуть более строгим, чем я помнила. Вчера он говорил, что хочет меня увезти. Господи, да я вся дрожу. Неужели это возможно? Неужели это еще возможно? Я приблизила лицо к зеркалу в облупленной позолоченной раме. Не разучилась ли я улыбаться? Я так давно не улыбалась. Я попробовала, но вставила зеркало. Старуха куда-то исчезла. Из зеркала мне счастливо улыбалась фонета. На меня смотрели фиалковые глаза Стефани. Живые, совершенно живые глаза. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Март 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария балкина